То, что эта жизнь может быть невыносимым бременем для здоровых людей, выглядело если не постыдным, то по меньшей мере смешным. Кто превратил ее в болезнь, подстерегающую каждого? Болезнь, что поражает вашего лучшего друга или знакомого булушника заслуживающего внимания и сочувствия? Нет ни одного человека старше 30 лет, Кого не коснулось бы такое состояние. И я не верю, что столь распространенное в наши дни заболевание на протяжении 19 веков щадило наших предков, а потому описание Жиля, охваченного приступами депрессии, вовсе не дурно. Выше я говорила о романе Немного солнца в холодной воде, довольно равнодушно. Но сегодня, перечитав его, я впервые С первых страниц не испытала, как при прочтении других романов, чувства пренебрежения, раздражения или смутного удовлетворения. Разумеется, я не стала бы переделывать эту книгу, если не считать стиля и грамматики, так как мое восприятие хорошо, если можно так выразиться, лишь по горячим следам. Однако в романе «Немного солнца в холодной воде» есть нечто, внушающее мне впервые уважение к самой себе. Форма и суть происходящего правдивы и точны. Чувства обнажены. Они тонки и грубы одновременно, ибо эта история страсти со всеми перехлёстами ей свойственными. Страсть зреет и поражает, но зреет постепенно и наносит волнующий удар. Как же рассказать об этом всерьез? Я не вспоминала об этой книге, но теперь «Немного солнца в холодной воде» считаю самым волнующим и самым увлекательным из всех моих романов. Я просто в восторге от того, что вновь открыла его для себя и полюбила после того недовольства, и смутного разочарования, которое испытала при чтении ряда предыдущих моих книг. Может быть, именно это ощущение удачи заставило меня написать позднее, в конце 1972 года, роман «Синяки на душе». Около двух миллионов экземпляров романа «Здравствуй, грусть» все того же романа было уже продано таким образом, Ежегодные продажи моих книг приблизились к 200 тысячам экземпляров и долгое время оставались на этом уровне. А сегодня эта цифра составляет 100-150 тысяч. И так продолжается последние 15 лет. И потому я представляю себе моих читателей людьми моего возраста, начавшими жить одновременно со мной в 20 веке и так же, как я, подошедшими к его концу, а с другой стороны я мысленно вижу менее понятных, но столь же дорогих мне молодых лет двадцати читателей, что пишут мне письма. И, по правде говоря, маленький прыжок с этажерки родителей на этажерку детей, которые совершили мои книги, мне очень нравится. Не то чтобы я верила в неприходящую ценность моего творчества, но желание, заинтересовать последующее поколение, считаю вполне человеческим чувством. И все же я его не испытываю, может быть, потому что в основном живу одним мгновением или не верю в долговечный успех моих книг, к тому же рождение сына удовлетворило, наверное, это абстрактное стремление продолжиться в будущем, о котором я просто не думаю. Не считая, разумеется, опасных тенденций, определяющих это будущее и волнующих меня. Бесспорно, во все века, люди полагали, что скоро наступит последний час. Для них и для окружающего мира. Только до сегодня возможности уничтожить жизнь на Земле не было ни у кого. Понадобились самые изощренные достижения прогресса чтобы Садам Хусейн или кто-то другой овладел рычагами, способными отравить или уничтожить нас с помощью ветра. И это произошло совсем недавно, ибо даже Гитлер в своем озлоблении не мог погубить землю. Но я слишком отвлеклась от моих маленьких безобидных романов, и на склоне лет не хотела бы видеть, как вокруг них разгораются страсти. Когда я пишу «безобидных», я думаю о матерях, которые на протяжении стольких лет упрекали меня в том, что я слишком сильно повлияла на их детей, и они покинули семейный очаг ради какого-то бородача или растрепы. Впрочем, число таких детей постепенно уменьшается. К тому же, чтобы я ими заинтересовалась, хотя бы кому-то из них надо было бы захлопнуть мою книгу на слове «конец» и, вскочив крикнуть своим родителям, Франсуаза Саган права. Я уезжаю с Артуром. В любом случае плотские связи, независимость необходимые для развития сюжета моих книг и потому их влияние на подростков мне абсолютно безразлично. Между прочим, если бы меня это и волновало, я бы все равно ничего не могла поделать. И мне трудно себе представить, какие письма получал Андрежит, Хотя и не сравниваю себя с ним после публикации книги Яства земные. Итак, я написала голливудский роман Ангел-хранитель в ло, а немного солнца в холодной воде на севере Индии в 1980-м. Мы с братом провели месяц в Индии, из них три недели в Сринагаре, Кашмир, где чуть не остались насовсем. Тем не менее, мы побывали и в Катманду, Непал, и в отеле знаменитого Игоря, известного авантюриста и хозяина очаровательного дома. Его бар был излюбленным местом встреч других авантюристов подозрительного вида, Хотя они таковыми уже не были, и потому старались вести себя как сыщики или осведомители. В огромных комнатах этого отеля с их непривычной обстановкой в окружении странных статуй, рогов и шкур неизвестных животных, вызывающих тревогу, как некоторые непонятные мелодии, я мысленно возвращалась в кос и провинцию. Лимузен, заново открывая их для себя, вспоминая стада обезумевших овец, невозмутимых пастухов или пологие склоны молчаливых холмов, освещенных лучами заходящего солнца и пахнущих дымом горящих листьев. Эти провинции были похожи лишь в одном. И там, и здесь росли тополя, завезенные сюда одним монгольским императором и десятками высаженные у подножья Гималаев. Я, между прочим, понимаю императора, ведь тополь мое любимое дерево. Возвращаясь к Ло и Кашмиру, не знаю почему эти годы с 1967 по 1972 так запечатлелись в моей памяти. Скажу, что 1968 оказался для меня одним из самых интересных, и, может быть, именно в этот период я раскрепостилась больше, чем сама того желала. В меня бросили слезоточивую бомбу у Режин, и целыми днями я колесила по Парижу, изображая такси и направляясь туда, куда желали ехать самые разные пассажиры, передвигающиеся автостопом. Некоторые из них, храбро противостоящие полиции, оказавшись в моей машине, не могли иногда скрыть своего страха. Я управляла автомобилем очень свободно, но однажды вечером в Адеоне меня упрекнули за мои любимые забавы. Там собралась веселая и крикливая молодежь, которая под аплодисменты или свист передавала из рук в руки микрофон, чтобы поговорить о свободе, цареубийствах, Ценах на картофель и немом кино. Среди них нашелся один человек, который, перекинув микрофон в другой конец зала, воскликнул: Мадам Саган приехала сюда в своем Феррари. Конечно же, для того, чтобы оценить бунт товарищей студентов. Раздались вопли, смысла которых я не уловила. Мне передали микрофон, но чтобы дотянуть его до меня, понадобилось две минуты время. Достаточно, чтобы найти уничтожающий ответ, который не приходил мне в голову. Я ограничилась тем, что встала и строгим голосом прокричала в микрофон. — Неправда! Это Мазерати! — как известно, смех сильнейший из аргументов, по крайней мере va Franci.